Глава 16. Мне кажется, вы не понимаете, в каком тяжелом он состоянии, сказал Рейвенл, показывая ей дорогу к библиотеке. Его жизнь висит на волоске. Я прекрасно понимаю его состояние. Гаррет быстро шла по коридору, печатая шаг. Любое проникающее ранение в грудь смертельно опасно. «Более того, в воде Темзы содержится огромное количество болезнетворных бактерий, нитратов и ядовитых химикатов. Избавить его от них — дело довольно трудное». «Но вы считаете, что у вас есть шанс его спасти?» — недоверчиво спросил Рейвенелл. «Я обязательно спасу его». И, услышав, как у нее задрожал голос, Гаррет нетерпеливо тряхнула головой. Они вошли в библиотеку — просторное помещение из двух соединенных между собой комнат с рядами книжных шкафов красного дерева. Их дополняла солидная тяжелая мебель. В центре стоял массивный стол, рядом — длинный низкий диван. На огромном промокшем персидском ковре лежали груды полотенец и стояли тазы с водой. Омерзительная вонь смешивалась с запахом карболового мыла, которым обычно пользовались, чтобы отмыть лошадей или очистить помещение от трудновыводимой грязи. Над неподвижной фигурой, лежавшей на диване, склонилась маленькая хрупкая леди Тренир и более внушительный ее муж Девон. Сердце Гарретт билось так сильно, что ей казалось, что свет в комнате пульсирует в такт его ударом. «Добрый вечер!» Она изо всех сил старалась говорить спокойно, впрочем, без особого успеха. Граф и графиня повернулись к ней. Леди Кэтлин, обладающая какой-то кошачьей красотой, тихо поприветствовала ее. «Доктор Гибсон». «Графиня», — сказала Гаррет в ответ и коротко кивнула графу, высокому темноволосому мужчине. «Лорд-тренир. Затем ее взгляд остановился на Этоне. Если бы не постоянная мелкая дрожь, которая сотрясала его тело, она решила бы, что он уже умер. Лицо напоминало восковую маску, губы посинели, глубоко запавшие глаза были закрыты. На Ренсома накинули стёганое одеяло, оставив неприкрытыми плечи и одну руку, которая лежала поверх одеяла ладонью вверх. Пальцы были чуть согнуты. Ногти приобрели фиолетово-серый оттенок. Поставив саквояж на пол, Гаррет опустилась на колени рядом с диваном и взяла руку Этана. Пульс едва прощупывался, а вены сделались бесцветными и плоскими. О боже! Он потерял слишком много крови. Что бы она ни предприняла, это его убьет. Этан слегка вздрогнул от ее прикосновения. Густые ресницы затрепетали, вспыхнули неземной синевы глаза. Дезориентированный взгляд с трудом сосредоточился на ее лице. На губах появилась слабая улыбка. «Гаррет, мое время истекает». «Чушь!» — решительно остановила она его. «Очень скоро я верну тебя в нормальное состояние». Гаррет попыталась стянуть с него одеяло, но Рэнсом остановил ее, схватив за руку своей большой холодной ладонью. «Я умираю, любимая», — услышала она его шепот. Эти слова потрясли ее, как никакие другие. Словно со стороны она услышала свой четкий ответ. «Давай все-таки диагнозы буду ставить я». Он переплел ее пальцы своими. «Гарет, Свободной рукой она спустила одеяло и стала рассматривать рану. Круглое отверстие было на удивление аккуратным и маленьким. Учитывая эластичность кожи, пуля была явно большего размера, чем диаметр отверстия. Не отрываясь, глядя на нее, Этан с трудом заговорил. «Когда я увидел тебя в первый раз, то сразу понял, что ты — моя судьба, и полюбил тебя». Если бы мог выбирать свое будущее, то никогда бы не расставался с тобой. Акушла. Биение моего сердца, дыхание моей души. В мире нет никого честнее и красивее тебя. Твоя тень на земле — это солнечный свет для меня. Он замолчал и от боли свел брови на переносице, словно задумался над чем-то серьезным. Глаза закрылись. Гарет неуклюже отодвинулась от него и стала рыться в саквояже в поисках стетоскопа. Сердце разрывалось на части. Хотелось кинуться этому на грудь и завыть от отчаяния. «Я для этого недостаточно сильна», — подумала она, — «я этого не вынесу. Господи, прошу, не дай этому случиться. Пожалуйста» но когда она взглянула на его посеревшее лицо, ее охватила спокойная решимость. Она не потеряет его. Гаррет осторожно прикладывала стетоскоп к разным точкам на его груди, начиная от ключицы и заканчивая у самой диафрагмы. Несмотря на то, что дыхание Ренсома было частым и неглубоким, складывалось впечатление, что легкие не задеты. Ухватившись за эту крошечную хорошую новость, Гаррет нашла в саквояже коробочку с иглами для внутримышечных инъекций и приготовила шприц с морфином. Этон тихо позвала она, — «ты можешь сказать, из какого пистолета в тебя стреляли? Ты видел, как далеко от тебя находился стрелявший?» Он разлепил глаза и посмотрел на нее так, словно не понимал слов. Позади послышался голос лорда Тренера. «Судя по наличию пороховых ожогов, в него стреляли в упор. Выходного отверстия нет. Могу предположить, что выстрел был произведен круглой полей большого калибра на низкой скорости». Гаррет понадеялась, что он прав. Раневой канал, оставленный крупным зарядом, шире, а поэтому его легче обследовать и извлечь пулю. «Он сказал, что стрелял один из людей Дженкина», — продолжал тренер. «Профессиональный убийца будет использовать более современные пули с конической головкой вместо круглой. И если так, тогда пуля может быть покрыта оболочкой из меди или стали». Спасибо, милорд. Пуля с острым концом пробивает тело по прямой и не рекошетит внутри, хаотично меняя направление и превращая внутренние органы в фарш. И если она была в твердой оболочке, значит, свинец не разлетелся в теле. Пристально посмотрев на нее, тренер понял, что Гарретт собирается оперировать Этона прямо тут. У лорда были синие глаза с черной окантовкой вокруг радужки. Какое это она? Она что, сходит с ума? Нет, надо думать только о предстоящей работе. Что вам понадобится? спросила Кэтлин. У нас есть три больших бадьи с кипяченой водой, остальные греются. Мы использовали их, когда отмывали мистера Ренсова с карболовым мылом. Прекрасно, сказала Гаред. Лакей принес корзинку с хирургическими химикатами. Если вам не трудно, милейте, найдите пузырек с этикеткой «содиум-гипохлорид» и растворите его содержимое в одном ведре воды. Продезинфицируйте этим раствором каждый дюйм поверхности стола и накройте его потом свежевыглаженными простынями. Кроме того, здесь потребуется столько ламп, сколько вы готовы предоставить. Она повернулась к Девану. «Милорд, не могли бы вы послать кого-нибудь за доктором Хевлоком?» «Я съезжу за ним сам. Благодарю вас. И еще, пожалуйста, напомните, чтобы он захватил с собой аппарат для переливания крови. Доктор может заортачиться, но без него пусть сюда не является». Продолжая стоять на коленях, Гаррет протерла плечо это над тампоном с антисептиком, затем подняла шприц с морфином и выпустила воздух. На кончике иглы появилась прозрачная капля. Рэнсом заворочился и заморгал, явно приходя в себя. Гаррет, едва слышно произнес он, словно узнал ее, но не был уверен, что помнит, как ее зовут. Привидишь прица, у нее в руке его глаза сверкнули. Не надо этого. Еще скажешь мне спасибо, когда я начну доставать пулю. Грудь у него вздымалась и опускалась от возбужденного дыхания. Даже не думай вскрывать меня, как банку с тушенкой. Ты получишь квалифицированную помощь, успокоила она его. Если я и переживу хирургическую операцию, меня убьет лихорадка. Ты переживешь хирургическую операцию, а лихорадка у тебя будет в любом случае тяжелая лихорадка. После купания в полной дерматемзе ты ходячий набор опасных бактерий. К счастью, я привезла с собой разные антисептики, и очень скоро ты станешь чистеньким, как новорожденный. «Ради бога, женщина!» «Ах, дьявол! Что это?» «Это морфий!» Она нажала на поршень шприца, медленно вводя лекарство в крупную мышцу плеча. Поняв, что ее не остановить, Эттон пробурчал. «В твоем теле нет ни одной романтической косточки!» Это было так похоже на обычного Эттона, что Гаррет чуть не рассмеялась. В медицинской школе из набора костей я собирала целый человеческий скелет. Не было там никакой романтической кости. Он отвернулся от нее. Гаррет переполняли любовь и мучительное беспокойство. Почувствовав, что губы начинают дрожать, она поджала их. Гаррет знала, что Этон понимал, насколько близко к смерти оказался и покорно приготовился, как ему казалось, к неизбежному. Последние минуты своей жизни он хотел провести в полном сознании на руках женщины, которую любил. Но вместо того, чтобы утешать, ее руки должны были готовить хирургические инструменты, а вместо того, чтобы смотреть на него с обожанием, и исследовать рану. Да, романтика не ее Отложив в сторону шприц, Гаррет осторожно потерлась губами о мочку его уха и прошептала. Этон послушай меня. Я помогу тебе пройти через это испытание и позабочусь о тебе. Каждую минуту я буду рядом с тобой. Доверься мне». Но по его взгляду она поняла, что Ренсом ей не верит. Свет в его глазах померк, когда он тихим шепотом попросил. «Скажи, что любишь меня». В голове стрелой пронеслись слова. «Я люблю тебя». «Ты мне нужен. Ради Бога, не покидай меня!» А вдруг, сказав это, она позволит ему уйти, словно даст разрешение мирно умереть вместо того, чтобы сражаться за свою жизнь. «Позже», — мягко проговорила Гард, «когда придешь в себя после операции, я тебе это скажу». К тому времени, когда приехал доктор Хевлок, Этона уже уложили на стол из массивного дуба. Уэст Рейвенелл и три лакея, приложив немало усилий, перенесли его со всей осторожностью, чтобы избежать смещения осколков костей или частиц свинца и не допустить еще каких-нибудь осложнений. Этон погрузился в сон, время от времени прерываемый стонами и нечленораздельными восклицаниями. С помощью Кэтлин Гаррет протёрла его с головы до ног дезинфицирующим раствором и выбрила участок вокруг раны, приготовив таким образом к операции. На бёдра ему положили полотенце, а сверху накрыли чистыми хлопчатобумажными простынями. Бледность кожи создавала иллюзию совершенного тела, вырезанного из холодного мрамора и отполированного до атласного блеска. Видеть мужчину, у которого всегда было отменное здоровье, доведенным до такого состояния, было страшно. Морфий подействовал, но это все равно страдал от боли, и это было заметно. Гаррет не осмелилась дать ему еще одну дозу из-за низкого давления. Никогда еще она не испытывала такого облегчения, как в тот момент, когда приехал Хэвлок. Само его присутствие придавало ей веры в то, что вместе они сумеют спасти Этана. Копна седых волос доктора была причесана наспех, щеки и подбородок мерцали серебром от отросшей за день щетины. Он спокойно и уверенно осмотрел Этона, что-то ласково приговаривая в ответ на бессвязное бормотание раненого. Когда Хевлок закончил осмотр, Гаррет отвела его в дальний конец библиотеки, чтобы обсудить положение дел наедине. «Он на грани коллапса кровеносной системы», — мрачно заметил коллега. «Вряд ли кто способен выдержать такую обильную потерю крови. Пуля пробила левую грудную мышцу. Меня не удивит, если и артерия перебита». Я как раз подумала об этом. Но в таком случае фатальный конец был бы мгновенным. Почему кровотечение прекратилось? Если бы кровь проникала в грудную полость, легкие перестали бы работать. Но этого нет. Возможно, произошла временная закупорка артерии. Если я перевяжу поврежденную артерию, хватит ли крови для снабжения руки? Да, существует ведь дополнительное кровообращение, но... Я не советовал бы этого делать. Тогда что бы вы посоветовали?» Хевлок бросил на нее долгий взгляд, полный сочувствия. «Уложи беднягу как можно удобнее и дай ему умереть в мире». Его слова были как пощечина. «Что?» — изумилась Гаррет. «Я собираюсь спасти его. Ты не сможешь». Этот человек подвергся такому уровню бактериального заражения внутри и снаружи, что нет никакой надежды. Считает, что ему показана хирургическая операция — это прихоть и эгоизм. Если нам удастся отсрочить его смерть на день или два, он пройдет через немыслимое мучение. Все его тело изрешетит сепсис, пока не откажут все органы. Я не собираюсь взваливать это на свою совесть, и тебе не советую. Позвольте мне самой позаботиться о моей совести. Просто помогите мне, Хевлок, я не смогу сделать это одна. Оперировать, когда медицинские показатели не гарантируют успех, противозаконно по всем стандартам. «Мне все равно», — безрассудно заявила Гарретт. Будет не все равно, если это разрушит твою карьеру. Тебе ведь известно, что таких, кто не применит воспользоваться шансом, чтобы отобрать у тебя медицинскую лицензию, немало. Первая женщина-врач в Англии, которую выгнали из профессии из-за скандала и должностного преступления. Как это скажется на тех женщинах, которые мечтают пойти по твоим стопам? А как насчет пациентов, которым ты уже никогда не сможешь помочь? «Если я ничего не сделаю для этого человека, то больше никому не смогу помочь», — взорвалась Гарет, дрожа от захлестнувших ее эмоций. «Это будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь. Я не смогу жить с мыслью, что был шанс спасти его, а я им не воспользовалась». Если бы я оказалась на его месте, он сделал бы для меня все. Я должна бороться за него. Должна. Пожилой доктор посмотрел на нее так, словно видел в первый раз. Ты не отдаешь отчета в том, что говоришь. Напротив, я уверена в своих словах, как никогда в жизни. Вы познакомились с этим мужчиной? только минувшим вечером у лорда Тетхэма». Вспыхнув, Гаррет выдержала его взгляд и призналась. «Мы уже были знакомы. Он мой... он... очень важен для меня». «Понятно». Хевлок замолчал, потирая рукой седую щетину, а драгоценные секунды жизни Этана Ренсома тем временем утекали. «Вы привезли аппарат для переливания крови?» Не выдержала Гаррет, решив действовать. Вид у Хевлока был мрачный. «Я делал переливание крови в семи разных случаях, и каждый из них, за исключением одного, заканчивался шоком, болью, ударом или инфарктом. Никто не может объяснить, почему одна кровь совместима, а другая нет». «Ты не видела того, что происходило после неудачной операции, а я видел, и больше не хочу причинять людям такие мучения». «Так привезли?» — не обратила внимания на его предостережение Гаррет. Привез. рассердился Хевлок. «Помоги, Господь, тебе и этому, бедняге, если попытаешься пустить аппарат в дело. Будьте честны перед собой, доктор Гибсон». Вы собираетесь действовать ради пациента или ради себя? Ради нас обоих. По выражению его лица она поняла, что это неверный ответ. Я не буду помогать тебе в том, что идет в разрез с вашими интересами, заявил Хевлок. Это безумие, Гарат. Еще никогда он не называл ее по имени. Бросив на Гаррет взгляд, который одновременно был и умоляющим, и суровым, Хевлок направился к двери. «Вы уходите?» — потрясенно спросила она. Не говоря ни слова в ответ, он вышел за дверь. Гаррет замерла в оцепенении. «Доктор Уильям Хевлок, её коллега и советчик, её опора и конфидент...» Человек, обладавший безошибочной способностью отличить хорошее от плохого даже в самых сложных ситуациях, оставил ее одну: не захотел принять участие в операции и не потому, что был неправ, а потому что она была неправа. У него были свои принципы. А вот у нее у нее не было принципов, если дело касалось это Наренсома. Она просто любила его. В отчаянии Гаррет часто заморгала, чтобы избавиться от слез, которые застилали глаза. Пыталась сделать вдох и не смогла. «Проклятье! Проклятье!» И тут она разрыдалась. В дверях появился Уэст Райвенал. Привалившись широким плечом к косяку, он спокойно наблюдал за ней. Синие глаза выделялись на сильно загорелом лице. Гаррет низко склонила голову. «У нее не осталось сил защищаться. Этот человек может презирать ее, может жалеть, но в любом случае одно сказанное им слово может ее уничтожить». «Займитесь делом», — сказал Рейвен обыденным тоном, — «и я вам помогу». Вскинув голову, не непонимающе уставилась на него. Ей потребовалось какое-то время, чтобы понять, что он предлагает свою помощь. Сглотнув ком в горле, она спросила. «Вы обладаете медицинскими навыками?» «Ни в коем случае. Но я буду делать все, что вы скажете». «Вы не боитесь крови?» «О, Господи, нет, конечно. Я же фермер. Кровь вокруг меня все время. И животных, и человеческая». С сомнением глядя на него, Гаррет вытирала щеки краем рукава. «На ферме льется так много крови?» Рейвенл усмехнулся. «Я не сказал, что она льется из-за меня?» Сверкнувшая на его лице улыбка странным образом напомнила ей Этана. Грудь пронзила острая боль. Рейвенл достал из кармана носовой платок и протянул ей. Униженная тем, что ее увидели плачущей, Гаррет промокнула щеки, вытерла глаза и высморкалась. «Вы слышали наш разговор?» «Большую часть. Здесь звуки легко разносятся. Вы считаете, что Хевлок прав?» «Относительно чего?» «Относительно того, что я должна удобнее устроить мистера Ренсома в последние минуты жизни, вместо того, чтобы попытаться спасти?» «Нет, вы уже испортили предсмертную сцену. Я не мог дождаться, что последует после слов «Твоя тень на земле — это солнечный свет для меня». Но тут вы начали отдавать команды, словно сержант-инструктор. Вы можете спокойно оперировать Ренсома. Сегодня мы не дождемся от него добрых слов». Сбитая с толку, Гарет хмуро разглядывала лорда. Этот человек либо не понимал, что шутить в таких обстоятельствах неприлично, либо его это не волновало. Она решила, что, скорее всего, второе. В то же время его холодная безмятежность обнадеживала. Гард подумала, что Рейвенелл может выступать в роли мерзавца, если его это будет устраивать, но не настолько плохо, чтобы легко сломаться под давлением обстоятельств. В данный момент именно такой человек ей был нужен. «Ладно», — сказала Гарат. — «отправляйтесь на кухню и вымойтесь до пояса горячей водой с карболовым мылом и убедитесь, что вычистили всю грязь из-под ногтей». Она взглянула на его изысканно длинные пальцы с коротко подстриженными идеально чистыми ногтями. «Во что мне одеться?» — спросил Рейвенелл. «В белую полотняную или хлопчатобумажную рубашку. После мытья не касайтесь ничего, особенно столов или дверных ручек. Возвращайтесь прямо сюда». Согласно кивнув, он быстрым шагом вышел из комнаты и уже из холла донесся его голос. «Миссис Эббот, я иду мыться на кухню. Хорошо бы вам предупредить служанок, чтобы они не заглядывались на мой торс». Леди Тренир подошла к Гаррет и сухо поинтересовалась. О каких служанках он говорил? Все наши соберутся в буфетной, откуда обзор лучше. Он надежный человек? спросила Гаррет. Как скала. Уэст управляет всеми семейными фермами и ведет дела с арендаторами. Он знает абсолютно все: и как принять окот овец, и как выходить больное животное и может выполнять любую работу, какой бы противной она ни была. «Обычно я веду себя так же, но...» — Кэтлин помолчала. «Я опять беременна, и меня все время тошнит». Гаррет с беспокойством оглядела графиню. Та была вялой, бледной, и ее заметно лихорадила. Возможно, тошноту вызвала вонь от грязной воды. «Вам нельзя подвергать себя угрозе инфекции», — сказала она. «Вы должны сейчас же принять ванну и прилечь в хорошо проветриваемой комнате. Прикажите горничной приготовить вам чай с имбирём. Это поможет нормализовать желудок». «Так и сделаю», — улыбнулась Кэтлин. «У вас есть Уэст и слуги. Они вам помогут. Муж распорядится, чтобы мистера Рэнсама увезли из Лондона как можно скорее». Его нужно устроить в каком-нибудь безопасном месте, пока он не встанет на ноги. «Боюсь, вы переоцениваете мои возможности», — мрачно заметила Гарретт. «После операции, которую вы сделали Пандоре? У нас нет никаких сомнений, что вы творите чудеса». «Спасибо». К ее досаде на глаза снова набежали слезы. Кэтлин взяла ее руки в свои и ласково их пожала. «Сделайте все наилучшим образом, и пусть судьба распорядится сама. Вы не сможете винить себя в случае неудачного исхода, если будете знать, что сделали все от вас зависящее». Гаррет улыбнулась дрожащими губами. «Простите меня, миледи, но вы мало знаете о докторах. Это щипцы для артерий, сказала Гаррет, указывая на блестящие стерилизованные хирургические инструменты, разложенные на подносе, покрытом полотном. Скручивающие щипцы, щипцы для ран, щипцы для наложения швов, пила для ампутаций, обоюдоострая пила для ампутаций, ампутационный нож, резекционный нож, изогнутый скальпель, прямые и изогнутые ножницы. «Будет лучше, если вы объясните все по ходу дела. После ампутационного ножа мое сознание почти отключилось». Уэст Рейвенелл стоял рядом с Гаррет возле стола, на котором в беспамятстве лежал этан, укрытый белыми простынями и хлопчатобумажным одеялом. Гаррет по капле начала вводить хлороформ в цилиндрический ингалятор, заполненный стерилизованной корпией. Рэйвенелл в это время наложил на лицо Этана маску, соединенную с ингалятором трубкой в шелковой обмотке. Гаррет осторожно приспустила простыни, обнажив мускулистый торс Эттона, и услышала небрежное замечание Рэйвенелла. «Вот это экземпляр. Оказывается, у него есть мускулы в тех местах, где их, как мне казалось, быть не может». Мистер Рэйвенелл. Сказала гард взяв в руки шприц для орошения. Пожалуйста, сведите все разговоры до минимума. Тщательно обработав рану раствором хлористого цинка, она отложила шприц в сторону. Передайте мне зонт на Латона, тот, который с наконечником из неглазурованного фарфора. Вставив зонд в рану, Она обнаружила пулевой канал и исследовала его, пока наконечник не наткнулся на что-то твердое. Вытащив зонд, Гаррет рассмотрела голубое пятнышко на кончике. Что это? – спросил Рейвену. Фарфор приобрел голубой цвет после контакта со свинцом. Пуля застряла в области, где проходили основные вены, артерии и нервы, защищенные крепкими плотными мышцами. В медицинской школе Гарретт внушили, что хирург никогда не должен оперировать родственников и тех, с кем имеет эмоциональную связь, чтобы не потерять объективность. Сейчас, глядя на застывшее лицо Этана, она осознала, что начинает сложнейшую операцию мужчине, которого любит. «Господи, помоги!» — мысленно помолилась Гарретт, а вслух произнесла. «Подайте скальпель с изогнутой кромкой». Рейвенелл неуверенно протянул ей инструмент, а когда Гаррет приготовилась сделать надрез, сразу под ключичной костью спросил. «Мне нужно наблюдать за происходящим?» «Я предпочла бы, чтобы вы подавали мне нужные инструменты», — решительно проговорила она. «Это потребует от вас держать глаза открытыми». «Жду указаний», — сказал Уэст. Гаррет осторожно рассекла фиброзную ткань и фасцию и поставила зажимы на края разреза. Пуля засела в подмышечной артерии вместе с кусочком материи, то ли от рубашки, то ли от жилета. Как и предполагал Хевлок, с одного конца пораженную артерию запирала пробка, с другого — кусок свинца. «Он должен был истечь кровью и умереть за несколько минут», — пробормотала Гаррет. Но пуля закупорила артерию и вместе со свернувшейся кровью сыграла роль пробки. Не отрывая глаз от раны, она спросила, «Можете вдеть нитку в иголку?» «Да». «Прекрасно». «Возьмите пинцет и достаньте вон из того пузырька нить Кетгута, потом вставьте ее в самую тонкую иглу, какая есть на подносе». Она переложила руку это под нужным ей углом. Увидев, что Гаррет готовится сделать еще один разрез, Рейвенл поинтересовался. «Почему вы собираетесь резать рядом с подмышкой, если рана на груди?» «Сначала нужно перекрыть периферический конец артерии». «Пожалуйста, дайте мне сосредоточиться». «Извините, я привык лечить домашних животных. Если бы это была корова, мне сразу стало бы понятно, что к чему». «Мистер Рейвенл, если вы не перестанете болтать, я дам вам хлороформ». Он послушно затих. Несколько следующих минут Гарретт проводила деликатную работу. Исключительно осторожно, чтобы не затронуть сеть нервов и вен в подмышечной области, перекрыла артерию в двух местах. Извлекла пулю вместе с кусочком материи, удалила пораженные ткани, росила рану, вымывая остатки грязи и бактерий. Под ее руководством Рейвенл с помощью кюретки обработал места разрезов антисептическим раствором. Гаред вставила дренажные трубки, тщательно закрепила их несколькими стежками обработанной фенолом шелковой нити, а раны укрыла слоями марли, смоченной в борной кислоте. Мы закончили? спросил Рейвенл. Она ответила не сразу, оценивая состояние этана. Его колени и ступни покрылись пятнами, а лицо было смертельно бледным. Пульс упал до сорока ударов в минуту. Он умирал. «И еще нет», — Гарретт велела себе мыслить трезво. «Мне нужен...» «Нам нужен кто-то еще. Один человек станет донором, второй будет мне помогать. А где аппарат Руссела?» Вы собираетесь делать переливание крови? Обычно это помогает? Не глядя на Рейвенла, она заявила: По меньшей мере, в половине случаев смерть наступает в течение часа. С другого конца комнаты донесся тихий голос лорда тренера. Аппарат здесь, у меня. Гаррет не сразу сообразила, что он наблюдал за операцией была слишком сосредоточена, чтобы обратить внимание на его появление. Подойдя ближе, тренер поставил ящик полированного красного дерева на стол. «Что мне нужно делать?» «Поднимите крышку, но ничего не трогайте внутри. Один из вас мне нужен в качестве донора, другой поможет с аппаратом». «Возьмите мою кровь», — с готовностью предложил граф. «Нет», — возразил Рейвенелл, — «настаиваю на том, что донором буду я. Если Ренсом выживет, его это еще больше разозлит». Встретившись взглядом с Гаррет, он коротко улыбнулся. Его присутствие добавляло ей спокойствия и уверенности. «Хорошо», — согласилась она и тихо выдохнула. лорд тренер, пожалуйста, вымыйте руки в тазу на другом конце стола и протрите их потом карболовым раствором. «Мистер Рэйвен, а вы снимите рубашку и сядьте на стол так, чтобы ваша левая рука оказалась рядом с правой рукой мистера Ренсома». Трансфузор, аппарат для переливания крови, уже стерилизовали. Это был странного вида прибор, который состоял из тонких каучуковых трубок, отходящих от стеклянной полусферы и напоминал какое-то механическое морское животное. Одна трубка соединялась с водным аспиратором, другая — с маленьким краником и конюлей с иглой, а еще одна — с каучуковой мембраной, которая контролировала помпу. Руки Гарретт слегка дрожали, пока она доставала аппарат из ящика. Однажды ей довелось ассистировать при переливании крови, но оперировавшие хирурги пользовались все таки более простыми старомодными инструментами. Если бы только Хевлок остался и рассказал, как работает эта хитрая штуковина. К черту его! Оторвав взгляд от трансфузера и увидев Уэста и без рубашки, Гаррет удивленно захлопала глазами. Несмотря на язвительное замечание по поводу атлетического сложения Ренсома, Рейвенл сам не отличался худобой. У него была крепкая рельефная мускулатура человека, который привык таскать тяжести. Но еще больше ее удивило то, что его торс был покрыт таким же густым загаром, как и лицо. Что это за джентльмен такой, который разгуливает на солнце без рубашки? Увидев выражение ее лица, Рейвенл усмехнулся. В глазах сверкнули озорные огоньки, и сухо пояснил. Работа на ферме, а еще в каменном карьере. Полугол? Саркастически заметила Гарет, выдрузив аппарат на чистую простыню. Я гружу камни на телегу, сказал Рейванал, что прекрасно соответствует моему уровню развития. Но заниматься этим в рубашке очень жарко. И хотя Гаррет даже не улыбнулась, ей понравилось его чувство юмора, которое помогало справляться с приступами нервозности. Ведь одна ошибка, маленький пузырек воздуха в вене, например, и жизнь эта закончится. К ней подошел граф. Что теперь? Гаррет подала ему стерилизованный стеклянный сосуд. Наберите кипяченой воды. Пока граф выполнял поручение, она стетоскопом послушала сердцебиение Рейвенла и проверила пульс. Сердце у него было, как у быка, с сильным ровным ритмом. Она наполнила водяной аспиратор и крепко перевязала массивный бицепс на руке жгутом. «Сожмите кулак». Загорелый дочернатый бицепс напрягся. «Роскошная артерия» заметила Гарат, протирая внутреннюю поверхность локтя спиртом. Можно даже не накладывать жгут. Я был бы горд и счастлив услышать комплимент моим венам, сказал Рейвенл, если бы не увидел эту трехдюймовую иглу, приделанную к трубке. Постараюсь причинить как можно меньше боли, пообещала Гарат, но боюсь, все равно будет неприятно. По сравнению с пулей в груди, «Мне кажется, это сущая ерунда. Я же не трусишка какой-нибудь?» Старший брат добродушно подначил его. «Кто бы говорил? Давай, начинай плакать!» «Можете смотреть в сторону, мистер Рейвенл, предложила Гаррет, «только не разжимайте кулак. Зовите меня Уэст. Мы еще недостаточно хорошо с вами знакомы». «Вы выкачиваете из меня кровь», — заметил он. «Меня называют по имени женщины, для которых я сделал гораздо меньше». «Сукин сын!» — вдруг выругался он, когда Гаррет ввела иглу ему в артерию. Потом нахмурился и, глядя на то, как кровь по каучуковой трубке стекает в аспиратор, спросил. «Сколько ему потребуется?» «Думаю, не больше десяти унций». «Мы заново наполним его сосуды, чтобы восстановить пульс». Она наложила жгут на вялую руку Этана и стала искать вену. «Ничего!» «Лорд-тренир, будьте любезны, прижмите его руку вот здесь и здесь!» Граф приложил пальцы к указанным точкам. Вена не прощупывалась, пульса не было. Этон сделал последний вздох. «Он ушел!» «Нет, не смей!» — с жаром воскликнула Гарет, протерла ему руку спиртом и взялась за скальпель. «Только попробуй так поступить со мной, свинья эдакая!» Ловко прихватив складку холодной кожи, она сделала молниеносный разрез, чтобы добраться до обескровленной вены, и приказала сквозь стиснутые зубы. «Подайте направляющий скальпель!» Лорд-тренер замешкался, не зная, какой инструмент выбрать, и она прикрикнула «Тот с острым концом!». Он моментально сообразил. За несколько секунд Гаррет приподняла вену направляющим скальпелем, сделала в ней поперечный надрез и вставила конюлю. А пока лорд-тренир удерживал ее на месте, присоединила к трансфузору и с помощью помпы и аспиратора выпустила весь воздух из трубки и промыла ее кипяченой водой. Гарретт никогда самостоятельно не занималась переливанием крови, но руки каким-то непостижимым образом сами делали, что нужно, отчасти направляемые командами мозга, который соображал в 10 раз быстрее, чем обычно. Поворот серебряного краника, и кровь начала поступать в вену Этона. Теперь два человека были соединены друг с другом герметичным каналом. С помощью помпы Гаррет снизила скорость потока, получаемой этаном крови, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на сердце. Ее губы шевелились, беззвучно повторяя «Вернись! Вернись! Вернись!». Прошла минута, и с безжизненным телом произошли чудесные метаморфозы. Пульс восстановился, понемногу зарозовело лицо. Грудь поднялась один раз. Потом второй, и это начал прерывисто дышать. Еще через минуту он покрылся испариной, а потом шевельнулся. Гаррет испытала несказанное облегчение и смущенно всхлипнула. Почувствовав, как защипала глаза, она прикрыла их рукой и постаралась восстановить самообладание. Но когда по щекам все же побежали слезы, у нее вырвалось несколько бранных слов. Вы так очаровательно ругаетесь, сухо заметил Рейвенл. Немногие дамы способны брониться с такой естественной легкостью. Вы бы слышали, как я ругаюсь по-французски. Лучше не надо, а то еще влюблюсь в вас. Кстати, может Рэнсом получил уже достаточно крови, у меня немного кружится голова. Промыв инструменты и оснащение трансфузора, Гаррет в десятый раз проверила жизненные показатели Этана: Пульс — 100, температура 37 — 37,3, частота дыхания — 30. Он начал обильно потеть и беспокойно ворочаться, действие наркоза стало снижаться. Оставив его на попечение миссис Эббот, Гаррет, едва волоча ноги от усталости, прошла в уголок библиотеки. Присела на ступеньки низенькой подставной лестницы и опустила голову на колени. До нее вдруг дошло, что ее трясет, как в приступе лихорадки. А чем ее остановить, она не могла придумать. Так и сидела, сжавшись в комочек и выбивая зубами дробь. Внезапно большая теплая рука легла ей на плечо. Краем глаза она увидела, что это Уэст Рейвенал присел рядом на корточки. Никаких шутливых комментариев с его стороны не последовало, только дружеское участие, от которого заметно стало легче. Гарет начала успокаиваться, дрожь потихоньку прошла. Рука Рейвенелла так и оставалась у нее на плече, пока она, глубоко вздохнув, наконец не выпрямилась. Рейвенл тут же убрал руку и ни слова не говоря протянул ей бокал с небольшим количеством то ли виски, то ли бренди. Гаррет с признательностью приняла его и сделала глоток, клацнув зубами о край бокала. Мягкая янтарная жидкость помогла снять остатки нервного напряжения. Прошел почти час, напомнил Рейвенл. Переливание крови прошло благополучно, не так ли? Гард сделала еще глоток и вяло проговорила. «Он умрет не от пулевого ранения, а от того, что проникло внутрь по пулевому каналу. Вирусы, бактерии, смертельно опасные микробы, растворенные химикаты. Я предпочла бы, чтобы он окунулся с головой в яд, а не в эту реку». Сам Нептун не вышел бы живым из вод Темзы после пяти минут пребывания в них. «Не думаю, что его обязательно ждет смертельный исход», — заметил Рейвенл. «В его роду у всех было крепкое здоровье. Длинная череда отпетых мерзавцев». Эренсом уже не раз доказывал, что может выживать в любых обстоятельствах, в которых другие давно бы загнулись. «Вы знаете его семью?» — удивилась Гарретт. — Значит, он вам ничего не рассказывал. Рейвенеллы — вот его семья, а отец — старый граф. Если бы Рэнсом не был незаконно рожденным, то лордом-трениром уже давно стал бы он, а не мой брат.